и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Яхве, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. Иеремия, глава 24, стих 7. Освобождение от плена, восстановление Израиля и заключение Нового Завета Иеремия связывает с будущими временами, пророчествуя, о мессианской эпохе. Поскольку пастыри народа не выполнили свою миссию и распустили стадо Яхве, то Бог вынужден сам позаботиться об остатке его. Он поставит новых пастырей, которые позаботятся и прокормят стадо. Одним из новых пастырей станет потомок Давида, который будет поступать мудро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 который в сане священника будет выполнять задание Яхве, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. Иеремия, глава 33 стих 18. Иеремия пророчествовал о двойной мессии, мессии, царской и священнической, или же о приходе двух мессий, царя и священника. Во всяком случае, некоторые еврейские круги, например, ессеи, ждали прихода двух мессий, мессии царя и мессии священника, другие же уповали на приход одного спасителя, который воплотит в себе функции царя и священника. Книга «Плач Иеремии». В греческой септуагинте и латинской вульгате эта книга названа именем Иеремии и следует непосредственно за книгой пророка, в то время как в еврейской Библии она включена в священные писания, поскольку еврейские библиоведы не считают Иеремию ее автором. Греческая септуагинта была первым источником, в который плач приписывался Иеремии. Во вступлении к ней заимствованном позднее вульгаты сообщались хронологические и исторические данные, связанные с возникновением плача. Было после того, как сынов Израилевых увели в плен и разрушили Иерусалим. Пророк Иеремия вошёл и сел, пропел плач над Иерусалимом, вздыхая и рыдая горькою душою. Вне сомнения, содержание книги и ее настроение вполне отвечают учению и пророчествам Иеремии, но в ней встречаются и такие фрагменты, которые явно не соответствуют убеждениям пророка. К ним относится, например, утверждение о том, что пророки ее не сподобляются видений от Яхве. Плач. Глава 2, стих 9. Что отцы наши грешили, их уж нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Плач. Глава 5, стих 7. И так далее. Современные критики Библии считают, что автором книги был не Иеремия, а неизвестный автор, вернее, авторы, которые выразили свои личные впечатления от свершившейся катастрофы. Вероятно, книга является сборником тех литургических траурных песен, которые исполнялись во время богослужений, посвященных уводу в плен и разрушению храма и Иерусалима. Современная форма была придана книге около 515 года до нашей эры, то есть до восстановления храма в Иерусалиме. Книга включает пять плачей и одну молитву. Иерусалим изображается аллегорически, в образе вдовы. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал, как вдова, великий между народами.